Глава 21. Утро началось довольно рано для меня. Я все-таки за Соня. Меня разбудила выделенная мне горничная и сообщила, что леди Ниневия уже ждет, и как только я спущусь, подадут завтрак. Готова я была достаточно быстро. Ни с собраться, только подпоясаться. Нарядов я с собой не набирала, всего несколько комплектов. Косметики минимум, тушь, блеск для губ и духи. Так что минут через десять уже была готова и вышла в гостиную. «Доброе утро!» Эрели встал с кресла. «Нас уже ждут к завтраку». «Доброе утро! Да, я знаю, меня горничная разбудила. Так что я уже полностью готова и сразу после завтрака поедем по магазинам». Я поморщилась. «Надоели мне эти мотания до смерти». То на земле вечно что-то закупать нужно, то теперь здесь, и снова все то же самое. Он подошел к двери и, открыв ее, молча пропустил меня вперед. Разговаривать мне с ним тоже не хотелось. Выяснять отношения – глупо. С чего вдруг мне с ним выяснять что-либо? Обращаться к нему я тоже не спешила, а то еще соскочу нечаянно на «ты». Привыкла ведь, а ему это, оказывается, не нравится. Остается либо говорить обезличенно, либо только о себе, либо же старательно следить за своей речью, чтобы случайно не тыкнуть ему. Блин, ну вот зачем он все испортил? Мы так хорошо, дружески общались, что я как-то расслабилась и потеряла бдительность. А зря. Не стоило забывать, что он мне не подружка, не близкий друг, а телохранитель, который преследует свои цели, выполняя эти функции. И ему эту должность тоже навязали. Его работодатель даже не я, а князь Кирин. И он же оплачивает эту работу. А я просто объект охраны, так что, стуча каблучками, я поспешила к графине. Мы расселись за столом, и только ко мне подошел лакей с кофейником, как раздался звонок. Небольшая пауза, и в столовую вошел дворецкий. Леди Неневия, приехал Виконт Андор Каланен. и просит принять его. — Да, Жирант, проводи. Графиня кивнула дворецкому и повернулась ко мне с лукавой улыбкой, но сказать ничего не успела. В столовую вошел Виконт с букетом цветов в руках. — Леди Неневия, Леди Виктория, доброе утро. О, простите, я слишком рано. Он окинул взглядом накрытый к завтраку стол и смутился. — Проходите, дорогой Виконт. Приветливо улыбнулась ему графиня. Не желаете позавтракать с нами? Благодарю, леди. Если только кофе. А Нор с букетом в руках помялся, не решаясь вручить его. Причем, судя по его взгляду, букет предназначался для меня. Жерант, помоги нашему гостю и поставь цветы в воду. Освободив руки нашего утреннего визитера от цветов, дворецкий приглашающим жестом показал на стол и свободный стул рядом с графиней. Мы сидели через стул. Неневия с одной стороны, напротив нее я, а напротив пустого стула с края, где обычно располагался граф Элизар Эрелив. Почти незаметная заминка, и Виконт прошел к свободному стулу рядом со мной и сел. Но я успела заметить, как дрогнули уголки губ графини в намеке на улыбку. Заминка и выбор Виконта тоже не остались незамеченными для нее. Мы довольно быстро позавтракали за милой беседой. Причем говорила в основном Неневия. Как хозяйка дома, именно ей и пришлось всех развлекать. Допив кофе, все встали. Леди Неневия, остановилась я на пороге, так как было решено, что выдвигаемся мы сейчас, сразу же. Я на минуту поднимусь в свою комнату, забыла взять кое-что из вещей. Да-да, дорогая, мы вас ждем с Виконтом. Она... Тут же повернулась к Кондору, а мы с Эреливом -э пошли наверх. На самом-то деле, ничего я не забыла, но мне хотелось наедине поговорить с Эреливом -э и уточнить некоторые вещи. Эрелив, -э я повернулась к нему, как только мы вошли в гостиную. Не знаю, что вчера произошло, но мне хотелось бы уточнить некоторые моменты, чтобы не наступать на те же грабли. Да. Для начала, как мне обращаться? На ты? Или на вы? Я догадываюсь, что вчера сделала что-то не так, но мне хотелось бы знать, что именно. И поэтому желательно сразу сейчас все прояснить, ладно? Я сознательно строила предложение так, чтобы не обращаться к нему напрямую, и это оказалось довольно сложно. Эролиф помолчал несколько секунд. «Если мы общаемся с посторонними, незнакомыми людьми, то лучше на вы», – произнес он наконец. хорошо. Покладиста кивнула я. «А можно еще уточню? Почему? Должна же я понимать, в чем конкретно моя промашка?» «Потому что для всех я телохранитель. Но в то же время я аристократ. И, обращаясь ко мне на «ты», во-первых, вы демонстрируете излишнее... Хм, даже не понебратство, а... В общем, все должны видеть дистанцию между нами. А во-вторых, на «ты» обращаются только к слугам. и простолюдинам. «О, прошу прощения!» Смутилась я. «Я не хотела никого обидеть или оскорбить. Это земные привычки!» Я с досадой покачала головой. «У нас все совсем не так, и если люди перешли на «ты», они все время так и общаются. Да, и аристократов в моей стране нет. Больше не буду. Мне правда жаль, что так получилось». «Хорошо». Он чуть улыбнулся, заметив мое огорчение. «Мир?» «Мир», — хмыкнул он, не выдержав. «Так, теперь следующее. Это ведь не все. Что еще я сделала не так?» «Ну, скажем так, ты сильно осложняешь мою работу телохранителя». «Чем? Конкретнее?» Я отметила, как он ко мне обратился и перевела дух. «Жаль было портить отношения из-за какой-то дурацкой и непонятной ссоры». «Для начала, совсем не стоило вчера соглашаться на предложение незнакомого мужчины. А Виконта ты явно не помнила прокатиться в его экипаже». «Но я же спросила тебя, почему же ты не остановил меня?» С досадой воскликнула я. «Не мог. Я оказался в крайне невыгодном положении после твоих слов и обращения». «Пожал плечами он». Мне оставалось только молча следовать за тобой и следить. Блин, я даже цыкнула. А давай ты на будущее как-то станешь меня инструктировать. Но я же миллион раз говорила, что отродясь не было у меня телохранителя. Я понятия не имею, что мне можно, что нельзя, что ты должен делать. Это вам хорошо. Вы все такие аристократы, что аж тошно становится. Один другого круче. И титулы у вас, и земли, и этикету с пилюнок учат, и с телохранителями жить. А я не умею всего этого. Мне из кожи вон лезть приходится, чтобы не выглядеть невежей в глазах всех этих титулованных и коронованных. А от вас, Сейлордам, никакой помощи. Вместо того, чтобы что-то объяснить и посоветовать, упрекаете и злитесь на меня. Я совершенно расстроенная села в кресло. «Вот ты вчера вечером...» «Мне все это мог сказать?» «Хм!» – смутился Лиррел. «Вот тебе и хм!» – княжеский племянничек. «Ладно, проехали. Это все или еще что-то? Кстати, мне вчера от короля передали амулет, защищающий от ментального вмешательства и от считывания эмоций». «Я догадался». «Но это не на совсем, а только для посещения магов». «Мне нужно самой купить подобные, хоть и не такие сильные. Ты сможешь оценить их и сказать, стоит брать или это ерунда? Или лучше дождаться Эйларда?» «Смогу. Но лучше покупать не просто амулет, а ювелирное украшение с защитой. Ты же не маг, чтобы таскать на шее связку всяких побрякушек. И можно мне взглянуть на тот, что тебе дали?» Граф тоже посоветовал одного ювелира здесь, в Киристоле. Сегодня заедем. Смотри, я вынула из-под блузки амулет короля. Эроли, перед креслом на корточке, внимательно осмотрел кулон, не прикасаясь к нему руками. Замечательная вещь. Очень сильные заклинания, и не только от ментального вмешательства. Еще от эмоционального считывания и какой-то щит вокруг меня образует. Интересно, а у демонов хорошие амулеты? Я жду ювелира из Мариэли. Может, у него лучше заказать, как думаешь?» Одно другому не мешает. Лирл встал и протянул мне руку. «Сначала посмотрим, может, что-то стоящее есть и тут. Эльфы и гномы обычно делают очень неплохие амулеты. Не думаю, что Ферин в этом очень уж сильно отличается от Лилиреи. И пойдем, нас заждалась графиня и твой гость. Он не мой, навязался, а я не знаю, как вежливо от него отделаться. А ты меня вчера так и не спас, хотя за тобой должок. Виконт не подавальщица в таверне. Боюсь, если бы я попытался тебя обнять или поцеловать, то испортил бы твою репутацию навечно среди всего высшего света Ферина. Так что придется тебе самой выкручиваться». Поехали мы в экипаже Виконта Андора. Меня сразу же спросили, что, помимо одежды, я хотела бы приобрести, и я, вспомнив свой обширный список, предложила начать с фарфора. Все равно надо, так почему не сейчас? Так мы и поступили. Сначала проехали в самый известный магазин Киристали, торгующий фарфоровыми сервизами, хрусталем и столовым серебром. И мы с графиней выбрали огромный сервиз. из тончайшего костяного фарфора с позолотой аж на 48 персон. Причем, как мне сказали, это мало. И чем хорош данный торговец, так это тем, что у него можно, как и на земле, покупать не просто готовый сервис а самим собрать именно то, что нужно, или докупить разбившееся. Так что, как только я выбрала дизайн, теплый белый цвет с тонким рельефным узором и аккуратной позолотой по краю – На помощь пришла Ниневия. Ее изящный пальчик указывал на супницы, салатники, соусники, масленки, приправницы, блюда разных форм, тарелки постановочные, тарелки суповые, салатные, десертные, для горячего, блюдца, чашки чайные, чашки кофейные, кувшины, про всякие сахарницы, масленки, бульонницы – розетки для варенья, подставки для салфеток, молочники и прочие предметы, я уже молчу. А это все тоже было. У меня только глаза открывались шире и шире. Такого количества посуды я не видела никогда. Вслед за фарфором пришла очередь приобретать столовое серебро. Тут таким же образом сначала выбиралось необходимое, а потом можно было докупить по необходимости именно то, что украли особо ретивые гости или потерялась. И опять от меня требовалось выбрать дизайн, а Неневия говорила, какие именно ложки, вилки, вилочки, щипочки, ножички, лопатки, половники нужны. И опять мои глаза из правильного круга уже принимали форму правильного квадрата. Я уже даже дышала с трудом, осознавая всю беспросветность своего положения. Мне же предстоит... не только оплатить это, но и научиться правильно этим пользоваться. А тут одних только вилок и ножей несколько видов, а для раков, икры, устриц вообще отдельные. К тому времени, когда мы выбрали несколько серебряных блюд, кувшинов и кольца для салфеток, я уже даже пискнуть боялась, чтобы не выдать себя и не опозориться, и дышала через раз. М да а потом пришла очередь столового белья. Скатерти, салфетки, полотенца и все такое красивое. Тонкое полотно, кружево, вышивка. И опять в каком-то диком количестве. Посмотрела я на весь этот ужас и решила, что хрусталь тоже куплю тут. Ни за что в жизни мне не справиться самой. И не выбрать именно те бокалы и рюмки, которые надо. Лучше я потом потихонечку разберусь. и по мере выбрасывания и разбивания буду приобретать что-то на земле. Леди, обратился ко мне довольный продавец. Ха, еще бы он не был довольным. Столько за один раз у него, наверное, никто никогда не покупал. Можно узнать ваше имя? И куда доставить ваши покупки? Баронесса Виктория Лисовская. А доставить? Вообще-то мне все это нужно в моей резиденции». Но боюсь, что транспортировка займет слишком много времени, да? О, хозяйка перехода между мирами!» Продавец благоговейно округлил глаза. «Вы не представляете, как я польщен, что ваш выбор пал именно на мой магазин! Леди, не будет слишком большой наглостью с моей стороны попросить вас оставить роспись в книге покупателей!» Он торопливо вынул из шкафа... Толстую амбарную книгу в кожаном переплете с позолотой. Хорошо, — пожала я плечами. Жалко мне, что ли? Только я напишу на земном языке. Мне так проще. Феринский мне все-таки не родной. А подписаться могу на обоих. Леди, я совершенно счастлив. Он открыл на чистой странице свою книгу и протянул мне ручку. Так даже лучше. Под внимательными, улыбающимися взглядами моих спутников и продавца я что-то написала в книге по-русски, что, мол, отличный магазин, прекрасный выбор, вежливое обслуживание. И подписалась сначала по-русски, затем аккуратно выводя буковки по-ферински. «Леди!» Продавец что-то прикинул в уме, пока я писала. «Умоляю простить мне мою наглость!» Но вы позволите публично упоминать о том, что я являюсь официальным поставщиком столового фарфора и серебра для дома хозяйки Перехода? Это была бы для меня большая честь. А со своей стороны, в качестве признательности, я готов предоставлять вам все товары, начиная с сегодняшнего дня, по себестоимости. Тут пришла моя очередь прикинуть, а выгодно ли это мне. По всему выходило, что выгодно. И очень. «Хорошо, договорились», — кивнула я ему. «С сегодняшнего дня вы официальный поставщик всех столовых приборов, посуды и текстиля в резиденцию феи». «Так вы правда фея?» Глаза торговца округлились. «По всей Филерии ходят слухи о... Хм, говорят про каких-то разбойников. Простите мне мою говорливость, но я так рад вашему визиту». Голубчик, вмешалась Неневия. «Лучше скажите, вы сможете быстро доставить это в замок баронессы? Или же привезете в мой дом?» «Если леди-фея позволит, то все выбранное доставят в ее резиденцию завтра к вечеру с помощью амулета-переноса. Для таких крупных и хрупких заказов мы используем именно такой способ транспортировки. И от меня лично можно преподнести вам подарок?» «С удовольствием приму». Я заинтересованно улыбнулась. — Прошу вас сюда, леди, если позволите, я вам наедине объясню, что это. Продавец прошел чуть дальше к запертому на замок шкафу, и я и Эролиф прошли за ним, оставив графиню и Виконта. Тем временем торговец отпер шкаф, чуть повозился за дверцей и вынул какой-то серебряный диск. — Вот, леди Виктория, — стряхнул он рукой. — Это серебряный складной стаканчик. «Вы не смотрите, что он внешне совсем простой. Его ценность в наложенных на него заклинаниях». Мужчина протянул мне стаканчик, совсем небольшой, миллилитров на 100 из простого гладкого серебра. Только поверх ушел рельефный растительный узор. Выглядел он точно так же, как выглядят на земле подобные складные стаканы для туристов и охотников. «И что за заклинание?» Тихо поинтересовался Эролев, а продавец вопросительно взглянул на меня. Это мой телохранитель. Можете при нем говорить? Если в этот стакан налить напиток, содержащий яд или какое-то зелье, направленное во вред, то узор окрасится в черный цвет. То есть вы всегда сможете знать, не желают ли вас отравить или опоить, леди. Носите его с собой постоянно, и тогда вам не стоит опасаться подобных проблем. о — С удовольствием приму ваш подарок. Благодарю. И непременно буду рекомендовать ваш магазин всем знакомым. — Спасибо, леди. Торговец поклонился. — И не беспокойтесь о посуде. завтра к вечеру все доставят. К вашему дому. Просто понадобится время на упаковку товара в ящики так, чтобы ничего не побилось. Рассказывать, что именно мне подарил хозяин магазина, я не стала. А сложив стакан... спрятала его в сумочку. О таких вещах лучше не распространяться, во избежание, так сказать.